Трусарди явственно вздрогнул, но, тем не менее, вежливым жестом попросил следовать за собой. Бояться было нечего. Я знал, что он в курсе наличия шестерых стрельцов, ожидающих меня на улице. Ну а вдруг гражданин просто решил сделать чистосердечное признание? Мало ли что взбредет в голову преступнику. Не все они законченные злодеи. Почему же в таком случае я загодя назвал этого типа преступником? Было неясно даже мне самому. Но вы бы видели его лицо, прямо-таки лоснящееся от всех пороков и страстей. Такой точно хоть в чем-нибудь да виноват. Мы прошли мимо ящиков с реквизитом, пыльных занавесей, клетки с медведем, плегматичные козы, куда-то дальше в отгороженный досками закуток. «У вас довольно скромный кабинет. Цирк никогда не приносит слишком больших денег. Даже соревнования по борьбе не собирают прежних аншлагов. А в вашей стране...» «Слишком много своих силачей», — угадал я. «Увы», — грустно улыбнулся господин Труссарди, — «Но все же мы прекрасно понимаем необходимость э, поддержки городских стражей порядка. Вы не откажете, э, вот э, не сочтите взяткой от всей души на э, развитие русской милиции?» «Сожалею, но ничем кроме взятки счесть не могу. Мы находимся на полном довольстве у государя. К тому же наша сотрудница, как мне кажется, причинила вам некоторые неудобства». В ответ директор изобразил столь явное недоумение, что я ему едва не поверил. Короче, не то чтобы какие-то претензии, наоборот, они тут готовы приплатить, лишь бы наша бабушка ходила на все представления. Такого успеха, как сегодня, цирк не знал со дня торжественного открытия в пригороде Мюнхена. Поначалу все было тихо и пристойно до той роковой поры, пока на арену не вышел фокусник. До него Ега вела себя крайне доброжелательно, ни во что не вмешивалась, никуда не высовывалась, а клоуном даже сострадательно всхлипнула. Но тут я ее понимаю. Если кто с Митькой в одной команде работал, тому клоунские репризы смешными уже не кажутся. Неужели я начинаю скучать по этому разгильдяю? О, прошу прощения, отвлекся. Итак... Проблемы начались, когда появившийся иллюзионист торжественно объявил почтеннейшей публике, что сейчас будут показаны настоящие чудеса. Бабка заинтересованно сощурилась и подалась вперед. Еремеев первым почуял признаки надвигающейся бури, но унести ягу не сумел, хотя пытался рискованно. На третьем фокусе нашу специалистку прорвало. Видимо, решающую роль сыграли бурные аплодисменты лукошкинцев, чего бабуля при своем гипертрофированном старческом тщеславии перенести никак не могла. Она встала и прилюдно на весь зал громогласно обвинила мужика в жульничестве и очковтирательстве. «А девка цирковая из ящика, небось, в дырку полезла и неча тут». «Дальше, как догадываетесь, мат-перемат...» Девушка-акробатка выпала из бокового люка, красная как мухомор, вследствие чего и возник маленький целенаправленный пожар, происшедший, по словам господина Труссарди, исключительно по вине самих работников цирка. В том смысле, что дурак-фокусник, ради поддержания дырявого авторитета, шутливо погрозил Еге превратить ее во что-то там. Бабка шуток не воспринимает и на любую угрозу свой адрес реагирует с похвальной милицейской оперативностью. Цирковой маг, по счастью, вернулся, но огненный шар подпалил две занавески и оставил памятную дыру в реквизите. Публика визжала и хрюкала от восторга. Такого они еще никогда не видели. «Охотно верю. Уж ядно смотрелся». «Я был готов подписать с ней контракт э, на любых условиях, но она почему-то сбежала». Ну, «Просто в отделении дел полно, и на ужин щи разогревать надо было», — невнятно предположил я. Э, «Так, значит, не будете никаких обвинений выдвигать?» «Упаси бог! Пусть ваша славная старушка ходит сюда хоть каждый день э, совершенно бесплатно». Уверил меня красноречивый директор. Лучшие версии лопаются прямо на глазах. Я сам уже не знаю, чему верить. Ну что ж, цирк у вас хороший, на профессиональном уровне. Артисты не пьющие. Где набирали? Наши скоморохи после каждого выступления пьяные в дугу. Э, мы просто иначе относимся к своему делу. Всяческое употребление алкоголя строжайше запрещено. Мои артисты обязаны понимать воспитательное значение своего ремесла и э, не давать никому ни малейшего повода для упрека, особенно властям. Ладно, тогда последний вопрос. А вот эта рекламная акция, раздача карамельных горошинок, вам не очень дорого обходится? Э -э нет, сущие гроши, доверительно улыбнулся Трусарди. Дети всех стран любят сладости и непременно э, уговаривают родителей привезти их вновь. Одна конфетка, один билет. Мы берем их оптом, и все э, окупается. Больше ловить нечего. Пришлось на всякий случай принести традиционные извинения, пожелать творческих успехов и ненавязчиво откланяться. Две предложенные на прощание бесплатные контрамарки я, разумеется, взял. Плюс приглашение заходить в любой день и час, как старому другу, без докладов и церемоний. Я поблагодарил, еще раз предложенные деньги отверг, припугнул, не поверили, попрощался и двинулся во свояси. Пришить им жестокое обращение с животными тоже не удалось. Улыбчивый и казая медведь выглядели до неприличия довольными жизнью.